Глава 4. Станица Кореновская. Отдохнув в Журавском хуторе утром 4 марта, добровольческая армия подошла к станице Кореновской. От неё до Екатеринодара было 70 верст. Нашей малочисленной коннице на плохих лошадях не решалось выдвигаться далеко вперёд, и поэтому наш эгергард в этот день в нём был юнкерский батальон генерала Боровского, в верстак двух от станицы неожиданно попал под сильный ружейный и пулемётный огонь красных. Простым глазом с возвышенности видны были окопы, занятые сильными цепями большевиков. Накануне они стянули к Кореновской до 10.000 человек, с двумя бронепоездами и многочисленной артиллерией. Во главе красных войск стоял бывший фельдшер, стоял бывший фельдшер кубанский казак Сорокин, начал с собой и нешуточный: "Нас было в четыре раза меньше большевиков, а станицу нужно было взять во что бы то ни стало, иначе мы не могли бы идти дальше к Екатеринодару". В этом бою со стороны противника было проявлено некоторое управление боем, стойкость и даже известный порыв. Юнкира на глазах Корнилова рассыпались в цепь по своей многочисленности весьма жидкую для своего фронта и спокойно, не ложась, начали наступление. Левые генерала Боровского наступали Корниловцы офицерский полк. Задача последнего было взять железнодорожный мост через реку Беесужек и затем железнодорожные станции Станичных. Одновременно с друженым огнём большевики открыли артиллерийский Но мы вынуждены были на десяток их снарядов отвечать лишь одним своим. В этот день я с партизанами Чехословацкой роты был в Вергиргарде за обозом. Когда начался бой, мне было приказано составить общий резерв, подтянув свои части к обозу. Я спокойно наблюдал за ходом боя, думая, что судя по началу, мне, как подлежанке, едва ли придётся принять в нём участие. Однако, к своему удивлению, я неожиданно увидел, что юнкеры и карниловцы начинают отходить. Это было в первый раз за этот поход.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 К счастью, она оказалась с тремя сотнями казаков, высылнных нам на помощь Брюховецкой станице. Генерал Эльснер просил его у Корнилова, последний приказал ему защищаться собственными силами. Мой полк вместе с чехословаками и батареей полковника Третьякова начал наступление. Партизаны спокойно рассыпались в цепь. Батарея шла вместе с цепями и несколько раз с замечательной быстротой становилась на позицию и открывала огонь. После одного из таких удивительно красивых выездов я не выдержал И прискакав на батарею, горячо благодарил её. Дружный весел ответили мне артиллеристы. А большевики одновременно прислали нам несколько снарядов и тысячу пуль. К счастью, никого не убило. Скорее мне пришлось спешиться в лощину впереди цепи, так как идти с ней верхом было уже невозможно. Здесь я вместе с моим штабом попал под сильный перекрёстный огонь. Отлежались, пока не подошли цепи и пошли вперёд. Вообще атака вышла удачной. Кореновская была взята.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 Однако, когда мой штаб и конвой около двадцати всадников поскакал к ним, то красные моментально выхватили винтовки, жестоким огнем в упор. К счастью, без потерь, пришлось разочароваться. Красные быстро отошли к ближайшему лесу недалеко от линии железной дороги. Скоро оттуда появился бронепоезд, сопровождаемый цепями большевиков. В это время станция Станечная была уже захвачена офицерским полком, который разбирался с захваченной на станции добычей. Появление красного бронепоезда грозило марковцам тяжелыми потерями и последствиями. Вбросились заваливать путь камнями и бревнами, но это, конечно, не остановило бы поезда. К счастью, Варневик, не доходя версты до станции, почему-то остановился и послал там несколько снарядов, пошел назад вместе с цепями. На станции добровольцы захватили весьма ценную добычу до пяти ста артиллерийских снарядов, крайне нам нужных, много винтовок, патронов и значительное количество разных запасов. Потери наши также были значительны: тридцать пять убитых и сто раненых. Обширное. Как большинство кубанских станиц, Кореновская с чистыми домиками, старой церковью и даже памятниками казакам-участникам Русско-турецкой войны имела вид уездного города. Однако немощённые улицы в это время года представляли собой настоящие болота. Значительную часть населения станицы составляли иногородние, и этим отчасти, объяс... и этим отчасти объясняется упорство обороны Кореновской. Многолетняя вражда между казаками и горооднями, не имеющая такого острого характера на Дону, где неказачье население живёт по большей части отдельными слободами, а в станицах в небольшом числе, особенно сильна была на Кубани. Здесь и гороодни в большинстве случаев являлись батраками и арендаторами у богатых казаков, и завидуя им, не любили их так же, как крестьяне помещиков в центральной России. И гороодни составляли значительную часть большевиков. И гороодни составляли значительную часть большевиков. Криновскими получили окончательное подтверждение слуха, что отряд кубанских добровольцев под командованием полковника Покровского с кубанским атаманом полковником Филимоновым, радой и правительством в ночь на 1 марта оставили Екатеринодар и последний уже занят большевиками. Теперь мы поняли, что означали виденные нам последние ночи вспышки на горизонте точно зарницы и отдаленный гром днем то уходили с боем кубанцы за Кубань. Для добровольческой армии это был большой удар. Исчезла ясная определённая цель, к которой мы так упорно стремились, пропала надежда на отдых и сильную поддержку верных кубанских казаков, и перед нами после 300 верст похода снова, как в первый день, стал роковой вопрос: куда же идти? А между тем отдых был до крайности необходим. Уже сказывалось среди войск крайнее утомление физическое и моральное, а бос с ранеными увеличился до огромных размеров. Необходимо было дать несчастным людям передышку, привести всё в порядок.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 Возвращаться назад немыслимо. Идти на Екатеринодар, разбить противника и этим резко изменить настроение кубаней в свою пользу. Или перейти Кубань и в горах, в горных станицах и черкесских аулах, по всем вероятностям ещё не тронутых большевизмом, дать отдых измученной добровольческой армии. За первое смелое, но рискованное решение стояли генералы Деникин и Романовский. Корнилов оставался на втором, который разглядели мы все старшие начальники. натешившие найти отдых для своих переутомлённых бойцов закубаньев 5 марта с наступлением сумерек в полной тишине мы выступили из кореновской на усть-слабинскую